Так что обычно обращаются маги к вызыванию демонов мировых. Для вызывания мирового демона необходимо знать его имя, его характер и его заклинание. Многие демоны сами, беседуя с людьми, сообщали свои имена, почему мы и знаем их. Например, 12 демонов Зодиака – Мальхедаэль, Асмодель, Амбриэль, Муриэль, Верхиэль, Гамалиэль –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 или, наконец, условными. Заклинания, которые и суть главный элемент в вызывании, составлены магами по взаимному соглашению с демонами, причем в заклинании точно означены все свойства демона, и содержится убедительный призыв явиться и исполнить требуемое, все же это подкреплено властью тайных божественных имен.